Наледон сплюнул на землю, потом кликнул своего адъютанта и приказал ему трубить построение. Низкие звуки горнов прорезали перину Тумана, всё ещё окутывавшего землю словно саван. Командира Клавдиана осторожно уложили на дощатую кровать в лазарете, и хирург приготовился извлечь копье, всё ещё торчавшее из плеча. Древко уже отпилили, чтобы оно раскачиваясь туда-сюда не ухудшило дело. Однако наконечник вошёл в плоть как раз под ключицей, и можно было подозревать, что он задел лёгкое. Помощник хирурга раскалил на углях полосу железа, готовясь в нужный момент прижечь рану. Но укрепления внезапно взорвались трубы, послышались тревожные крики. Аврелий выбежал из лазарета и быстро поднялся наверх. Там он остановился рядом с ватреном, смотря вышемся в горизонт. Склоны дальних холмов были сплошь усеяны войнами в чёрном. "Великие боги", пробормотал Аврелий. "Да их там тысячи. Вернись к командиру и доложи ему, что происходит. Я правда не думаю, что нам есть из чего выбирать, но всё равно скажи ему, что мы ждём его приказа". Аврелий добрался до лазарета как раз в тот момент, когда хирург выдернул наконечник копья из плеча раненого командира и увидел, как лицо благородного патриция скривилось от боли. Аврелий подошёл поближе. Командир, варвары атакуют нас. Их многие и многие тысячи, и они окружают наш лагерь со всех сторон. Каков будет приказ? Кровь из раны щедро хлынула на руки и лицо хирурга и его помощника, делавших своё дело. Помощник подал врачу раскалённое железо. Хирург ткнул его в рану, и командир Клавдиан застонал, стиснув зубы, чтобы не закричать. Ядовитая вонь горелой плоти наполнила маленькое помещение. Клубы плотного дыма поднялись от красного железа, всё ещё шипевшего в ране. Овралин начал было снова. Командир Клавдиан поднял здоровую руку. Слушай. Адакар хочет уничтожить нас, потому что мы представляем непреодолимое препятствие для него. Наш легион Nova Invicta это остаток прошлого, но варвары всё равно нас боятся. В легионе ведь только римляне из Италии и провинции. Он знает, что мы никогда ему не подчинимся, потому он и хочет, чтобы все мы погибли. Отправляйся сейчас же к Оресту. Он должен знать, что тут происходит. Расскажи ему, что мы окружены, что мы отчаянно нуждаемся в его помощи. Пошли кого-нибудь другого, ответила Врелий. Умоляю тебя, я хочу остаться здесь. Все мои друзья тут. Нет. Ты должен выполнить мой приказ. Только ты один сумеешь это сделать. Мы пока ещё удерживаем мост на Алубрии. Варвары наверняка первым делом бросятся туда, чтобы отрезать нас от плаценты. Так что поспеши, пока круг ещё не замкнулся. Поспеши, мчись, не останавливаясь. Орест сейчас на своей вилле за городом вместе с императором. Мы тут сумеем продержаться. Аврелий склонил голову. Я вернусь. «Бейте их, как только сможете». Он повернулся к выходу. Стоявший за его спиной Батиад молча смотрел на своего командира, раненого и смертельно бледного, лежавшего на кровати, залитой кровью. У Аврелия не хватило духа сказать Эфиопу хотя бы слово. Он вышел и поднялся на стену, к Ватрену. «Он приказал мне отправиться за подкреплением. Я вернусь так скоро, как только смогу». Не подпускайте их к лагерю. Я знаю, мы в силах это сделать. Ватренкий внул, не промолвив ни слова. На его взгляд никакой надежды у легиона не было. Он просто был полон решимости умереть так, как подобает солдату. Аврелий замолчал, не в силах больше сказать хоть что-то. Потом сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. В ответ раздалось ржание, и гнедой жеребец подскокал к бастиону. Аврелий, прыгнув в седло, дал коню шпоры и умчался к задним воротам. Ватрен приказал, чтобы ворота открыли ровно на такое время, чтобы всадник очутился снаружи, а потом снова заперли. Ватрен проводил взглядом Аврелия, направившегося к мосту через алубрию. Стражи, стоявшие у моста, сразу поняли, что происходит. Когда большая группа варваров отделилась от общей массы и поскакала прямо к ним. Он сумеет это сделать, спросил Канит, стоявший рядом с Ватренном. Ты имеешь в виду, вернётся ли он? Да, пожалуй, ответил Ватренн. Аврелий лучший из нас. Однако тон его голоса и выражение лица говорили о другом. Ватрен снова посмотрел вслед Аврелию, мчавшемуся по открытому пространству между лагерем римлян и мостом, и вскоре увидел еще один отряд кавалерий и варваров, внезапно выскочивший слева, навстречу отряду, приближавшемуся справа. Они сдвигались, словно клещи, готовясь схватить Аврелия, но он несся, как ветер, и его конь стремительно пожрал расстояние между укреплениями и рекой. Аврелий почти лежал на спине коня, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и не представлять собой слишком уж лёгкую цель для вражеских стрел, уже свистевших вокруг него. "Давай, давай", прорычал сквозь зубы Ватрен. "Ты можешь это сделать, парень". И почти в это же самое мгновение он осознал, что нападающих слишком много и что они скоро налетят на солдат, защищающих мост. Аврелий явно нуждался в серьёзной поддержке. Катапульты, взревел он. Легионеры, стоявшие у катапульт, были уже готовы, нацелившись на варваров, приближавшихся к мосту. "Огонь!" снова закричал Ватрен, и 16 катапульт разом выбросили стрелы в головы двух отрядов, заметно ослабив их ряды. Те, кто оказался выбит из седла, стали препятствием для тех, кто скакал сзади, и ряды варварской конницы смешались. Кто-то полетел на землю с раненой лошади, Кто-то просто остановился, не в состоянии скакать дальше. Да ещё и со стороны моста полетели стрелы. Легионеры, защищавшие мост, сначала выстрелили во врага, послав стрелы горизонтально, а потом подняли луки. И следующая туча стрел понеслась в гущу конников. Множество варваров оказались выбитыми из седел, множество лошадей покатилось по земле, подмяв под себя всадников. Но оставшиеся продолжали атаку, рассыпавшись веером и визжа от ярости. Аврелий был уже настолько близко к мосту, что стоявшие там солдаты могли услышать его голос. Уже издали узнав Виба Кадрата, своего товарища по шатру, Аврелий закричал: "Меня отправили за подмогой, прикройте меня, я вернусь". "Знаю", крикнул в ответ Кадрат и поднял руку. приказывая остальным обеспечить проход Аврелию. Аврелий пронёсся мимо строя товарищей как молния, и копыта его коня загрохотали по мосту. Солдаты сомкнули ряды за его спиной, щиты звякнули, сближаясь. Первый ряд опустился на колено, а второй стоял во весь рост, и лишь концы копий торчали над сплошной стеной. Древки были крепко упёрты в землю. Конница варваров бросилась на этот маленький отряд в слепой ярости, устремившись к последнему оплоту римского порядка, словно приливная волна. Мост был настолько узким, что часть варваров в попытке попасть на него налетели друг на друга и свалились на землю. Другие прорвались к его середине, бешено атаковав защитников. Римляне отступили, но удержали строй. Множество варварских коней оказалось ранено дротиками. Другие подпятились, унося на себе воинов, пронзённых железными наконечниками копий. Битва была безжалостной. Копья звенели о щиты, люди схватывались в рукопашной. Защитники моста понимали, что каждое выигранное ими мгновение увеличит шансы Аврелия, а это могло означать спасение для всего легиона. И ещё они знали, какие страшные пытки ждут их, попадись они в руки врага живыми. И потому сражались не на жизнь, а на смерть, подбадривая друг друга громкими криками. Аврелий уже добрался до дальнего края долины и обернулся, прежде чем скрыться в дубовом лесу. Последнее, что он видел, это что на его товарищей наседают неисчислимо превосходящие их враги. "Ему удалось!" закричал со стены лагеря Антоний. Он в лесу, и ему уже не догнать его. Но теперь у нас есть шанс. Ты прав, заметил Ватрен. Наши друзья на мосту позволили перебить себя, лишь бы Аврелий смог уйти. На стену поднялся Батряд. Как там дела у командира? спросил Ватрен. Хирург порежёг рану, но он говорит, копье задело легко. Командир кашляет кровью, и у него началась лихорадка. Эфи обстиснул зубы и сжал гигантские руки в кулаки. «Клянусь, я разорву в клочья любого варвара, что попадется мне на глаза. Я разотру его в порошок, я съем его печенку!» Товарищи смотрели на чернокожего гиганта с восторженным изумлением. Они слишком хорошо знали, что он слов на ветер не бросает. Ватрын поспешил сменить тему разговора. «Какое сегодня число?» «Девятое ноября», — ответил Канит. «А не все ли равно?» Ватрын покачал головой. «Всего три месяца назад...» Орест представил своего сына сенату, а теперь он уже должен защищать своего сына от ярости Адакра. Если Аврелию повезёт, он доберётся туда примерно к середине ночи. Подкрепление сможет выйти на рассвете и будет здесь через 2 дня. Если Адакар ещё не занял все мосты и перевалы, и если Орест имеет преданные ему войска, и если он сумеет поднять их сразу, и если его слова были заглушены ударами тревожного гонга, Зазвеневшая на сторожевой башне, стражи закричали: "Они атакуют!" Вотрена словно хлыстом обожгло. Вотрена словно хлыстом обожгло. Он мгновенно закричал: "Поднять знамена! Все на боевые посты! Машины на огневые позиции! Лучники к частоколу! Воины легиона Nova Invicta, этот лагерь последний оплот Рима, священная земля наших предков!" Мы должны удержать его любой ценой. Покажися этим тварям, что римская честь жива и поныне. Он схватил метательное копье и помчался к своему месту на укреплении. И в то же мгновение по склонам холмов покатился вой варваров, и конники тысяча за тысячей ринулись вперёд, сотрясая землю. Они волокли за собой боевые колесницы и толкали телеги, нагруженные заострёнными кольями. Они всерьёз подготовились к тому, чтобы взять лагерь Римлен. Защитники высыпали на стену, натянув тетивы своих луков, держа в крепко сжатых кулаках рукоятки дротиков и копья. Бледные от напряжения, с покрытыми холодным потом лбами,